Черта еще не подведена. Если бы я придерживался иного мнения, жить не имело бы смысла. Но промежуток между последним, имевшим место быть, и следующим затягивается. Последнее я помню отлично. Произошло оно более четырех лет назад, вечером, 15 апреля в галерее Скотта. Между семью, сорока пятью и восемью часами, когда в тенях на Пальм-Авеню только начали появляться первые мазки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 В нише «По левую руку от меня», где бар и восемь картин «Закат с» собрали толпу, музыкальное трио из местной консерватории Бренькола, похоронную версию джазовой композиции «Май Фанни Валентайн». Мэри Айр с бокалом шампанского в руке, но еще трезвая, разглагольствовала о чем-то художественном перед группой внимательных слушателей.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 определили на дальнюю стену. На всей выставке только эту картину, да девочку и корабль номер 8, я пометил наклейками «НДП». У Айрмана, потому что картина принадлежала ему, номер 8, потому что просто не мог заставить себя ее продать. «Что, вздремнуть так и не удалось?» — раздался слева от меня голос Анжела Слободника,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 «Разумеется», — кивнул я, и Вестик отошел. «Ты строил отделение банков для таких парней, как этот, а потом тебе приходилось ругаться с ними, потому что они не хотели оплачивать непредвиденные расходы», — заметил Анжел. Он был в синем костюме, который провисел в шкафу не один год и теперь буквально лопался на нем, как на невероятном Халке. Невероятный Халк, The Incredible Hulk. Супергерой комиксов, мультфильмов, телефильмов, фильмов. Тогда он принял бы тебя за какого-нибудь зануду, который пытается испортить ему день. А теперь смотрит так, словно ты срешь золотыми пряжками для ремня. — Анжел, прекрати! — воскликнула Элен Слободник, одновременно тыча супруга локтем и пытаясь добраться до его бокала с шампанским.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 что макушкой доставала мне долба Позади нее возвышался Кэймен. Его огромные глаза доброжелательно оглядывали зал сквозь очки в роговой оправе. «Господи, кэтти воскликнул я. «А если б я шлепнулся на пол, чтоб тогда?» «Тогда бы я заставила тебя сделать пятьдесят поднятий торса из положения лежа». Она улыбнулась еще шире. Ее глаза наполнились слезами как и обещала по телефону. «Какой загар симпатичный ты наш!» Она заплакала и обняла меня. Я обнял ее в ответ, потом пожал руку Кэймену. Моя кисть полностью исчезла в его ладони. «Ваш соболет идеально подходит для людей моих габаритов», пророкотал доктор. Люди начали поворачиваться на его голос Бас у него был, как у Джеймса Эрла Джонса. Джонс Джеймс Эрл родился в 1931-м. Американский актер театра и кино, лауреат многочисленных премий, знаменит своим зычным басом. В частности, в роли Дарта Вейдера в «Звездных войнах» его узнают только по голосу. Озвученное таким голосом рекламное объявление в супермаркете воспринимается как глаз божий.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 Прежде чем я успел вымолвить хоть слово, девушка протянула руку, мягко сжала мои пальцы. «Я просто хотела прикоснуться к руке, которая нарисовала все эти картины», — продолжила она. «Эти прекрасные, пугающие картины. Господи, вы потрясающий художник!» Она подняла мою руку, поцеловала ее, потом приложила к одной груди. Сквозь тонкий шифон я почувствовал твердую вишенку соска и рыженькая растворилась в толпе. «И часто такое случается?» — спросил Кэйман, а Кэти одновременно с ним поинтересовалась. «Так вот, значит, какие плоды развода ты пожинаешь, Эдгар!» Они переглянулись и мгновением позже расхохотались. Я понял, над чем они смеются. Эдгар на месте Элвиса, но мне все это казалось странным. Залы галереи вдруг начали напоминать подводный грот, и я понял, что могу нарисовать их такими – пещеру с картинами на стенах, картинами, на которые смотрит косяк рыба людей, тогда как трио Нептуна пускает пузыри в ритме какой-нибудь веселой песенки. Странно так странно, мне недоставало Уайрмана и Джека, они пока не появились, но еще больше моих ближайших родственников, особенно Илли. Если бы они находились рядом, я, возможно, Ощутил бы, что все происходит наяву. Я глянул на дверь. «Если вы высматриваете Пэм и девочек, думаю, они вот-вот будут», — сказал Кэймэн. У Мелинды что-то случилось с платьем, и она пошла переодеться. «У Мелинды», — подумал я, — «конечно, задержаться они могли только из-за Мель...» И вот тут я увидел их, прокладывающих путь сквозь толпу артзевак На общем загорелом фоне северная белизна сразу выдавала в них чужаков. Том Райли и Уильям Боузман III, незабвенный Боузи, оба в темных костюмах, шагали следом. Они остановились, чтобы взглянуть на три моих ранних рисунка, которые Дарио поместил у двери, объединив три птих. Первой меня заметила Илзе. «Папуля!» — воскликнула она и прорезала толпу, как буксир, таща за собой баржи, мать и сестру. залин следовал высокий молодой человек. Пэм на ходу помахала мне рукой. Я оставил Кэймэна, Кэти и Слободников. Анжел по-прежнему держал мой бокал. Кто-то обратился ко мне. Мистер Фримонтл вас не затруднит ответить на... Но я даже не посмотрел в его сторону. В этот момент я видел только сияющее лицо Илза и ее счастливые глаза. Мы встретились перед плакатом «Галерея Скотта представляет взгляд с Дьюмы» — картины и рисунки Эдгара Фримонтла. Я обратил внимание, что на Илза новое бирюзовое платье, которого не видел раньше, а забранные наверх волосы открывают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 словно длинный высокий вертолет. Одной рукой я не мог обнесть обеих дочерей, но у Мелинды руки были свободны, она обняла меня и поцеловала в щеку. «Бонсуар, папа! Поздравляю!» А передо мной уже возникла Пэм, женщина, которую не так уж давно я назвал «бросающей меня сумкой». Она пришла на выставку в темно-синим брючном костюме,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 Нет, выглядишь ты прекрасно, и я могла бы не узнать тебя на улице. Я отступил на шаг, окинул ее взглядом с головы до ног. Да и ты дивно хороша. Она рассмеялась, покраснела. Незнакомка, с которой я столько лет делил постель. Макияж прикрывает множество пороков. Папочка, это Рик Дуссо. Бонсуары мои поздравления, месье Фриментл. Рик держал в руках плоскую белую коробку, а теперь протянул ее мне. От Линни и меня. Ункаду. Подарок. Что означает «ункаду» я, разумеется, знал, но истинным откровением для меня стало экзотическое звучание уменьшительного имени моей дочери, которая придавал ему французский выговор. Вот тогда-то я и понял, что Мелинда теперь скорее его девочка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 и двух тетушек. Руди, Радник, моего секретаря в прошлой жизни. Кэймэна, само собой, такого по неволе замечешь. И Кэти. Пришли все, за исключением Уайрмэна и Джека. И я начал беспокоиться, вдруг что-то случилось. Не задержало их. Но на мгновение тревоги эти отступили на второй план. Я подумал о том, как пришел в себя на больничной койке, ничего не соображающий,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 Я чувствовал аромат ее духов, сладкую свежесть. «Откройте, откройте!» Благожелательно поддержали ее из толпы. Я открыл коробку, поднял тонкую бумагу, увидел то, что и ожидал. Только я ожидал что-то шутливое, а подарок на шутку не тянул. милинда и Рик купили мне берет из темно-красного бархата, на ощупь гладкого как шелк, не какую-то дешевку. Он слишком хорош, пробормотал я. Нет, папочка, возразила Милинда. Не слишком. Мы надеемся, что он будет себе впор. Я достал берет из коробки, поднял его над головой. Одобрительное "Ах!" пронеслось над толпой. Милинда и Рик радостно переглянулись, а Пэм, которая всегда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 Вокруг захлопали, закричали «Браво!» Илза поцеловала меня. Она плакала и смеялась. Я помню белоснежную ранимость ее шеи и ощущение от прикосновения губ чуть повыше моего рта. Я был королем бала, и меня окружала моя семья. Ярко горели люстры, искрилась шампанское играла музыка. Произошло все это четырьмя годами раньше. 15 апреля между 7.45 и 8 часами, когда в тенях на Пальм-Авеню только начали появляться первые мазки синего. Я дорожу этим воспоминаниям. Я водил их по галерее Тома, Боузи и остальных гостей из Миннесоты. Возможно, многие посетители попали сюда впервые, но люди вежливо расступались, чтобы пропустить нас. милинда целую минуту простояла перед закатом с сафорой, потом повернулась ко мне, и в ее голосе зазвучали чуть ли не обвиняющие нотки. «Если ты всегда мог это делать, папа, почему, скажи на милость, ты потратил 30 лет жизни на строительство всех этих сараев?» «Мелинда, Джин!» – одернула ее Пэм, ну, как-то рассеянно. Смотрела она на висящие в центре зала картины цикла «Девочка и корабль». «Но это же правда!» – не успокаивалась Мелинда. «Скажи, папа». «Милая, я не знаю». «Как ты мог носить себе такой талант и не знать об этом?» – продолжила она допрос. Ответа у меня не было, но мне на помощь пришла Элис О'Койн.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 — Папа, а что означает «красный кружок» на раме? — спросила Илзе. — Он указывает на то, что картина продана, дорогая, — ответила Эльс. Я повернулся к закату с сафорой и... Все так. В верхнем правом углу рамы краснел маленький кружок. Мне он понравился. Приятно осознавать, что здесь не только зеваки, привлеченные на выставку увечьем мазилы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 Дарьо поставил серебряное ведерко на стол Джимми. В нем, усыпанное кусочками льда, чуть под наклоном, стояла бутылка шампанского «Перлье Жуэ». В галерее подавали хорошее шампанское, но не настолько хорошее. Пробку вытащили недавно, из зеленого горлышка шел легкий порог. — Это похоже на проблемы, — спросил Дарьо. — Я бы попросил Элис привести вашу семью, но кабинет слишком маленький. Кто тут должен быть, так это Уайерман и Джек Кантери. Где они, черт бы их побрал. Я думала они приедут вместе. Я тоже. Вы звонили в дом Элизабет и Слик? Гнездо цапли. Конечно, кивнул Дарио. Пообщался с автоответчиком. Медсестра Элизабет не взяла трубку. Энн Мэри. Он покачал головой. Только автоответчик. Перед моим мысленным взором возникла Сарасовская мемориальная больница. Мне это не нравится. Может, они и втроем едут сюда, предположил Розенблат. Думаю, это маловероятно. Элизабет слишком ослабла, она задыхается. И больше не может пользоваться ходунками. «Я уверен, что скоро все прояснится», вмешался Джимми. «А пока нам следует поднять фужер». «Вы тоже должны поднять фужер, Эдгар», добавил Дарио. «Спасибо, вы очень добры». Я бы с радостью с вами выпил, но за дверью моя семья, и мне хочется показать им остальные картины, если вы не возражаете. — Мы понимаем, — сказал Джимми, но его прервал Дарио. Голос его звучал предельно спокойно. — Эдгар, выставка продана. Я посмотрел на него. — простить у вас не было возможности пройтись по галерее и заметить все красные метки. Джимми улыбался, лицо его пылало. Все картины и рисунки, выставленные на продажу, куплены. Но мои губы онемели. Я наблюдал, как Дарио поворачивается и берет с полки над столом поднос с фужерами с таким же цветочным рисунком, что и на бутылке Парье «Но за девочку и корабль номер семь вы запросили сорок тысяч долларов».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 «Потрясающий результат! Поздравляю!» «Все проданы?» Я едва услышал собственный голос и перевел взгляд на Дарио. Тот кивнул и протянул мне фужер. «Если вы примете решение продать девочку и корабль номер восемь, я уверен, что эта картина принесет сто тысяч долларов». «Двести», — поправил его Джимми. «За Эдгара Фримантла!»